Глава 15 Со стороны основных войск раздался долгий и печальный звук трубы. «Пора атаковать», — сказал Сэджин. «Генерал Грайден выступает». «Да», — Костель кивнул. Он тоже смотрел на лес, откуда вот-вот должны появиться союзные войска. Но никого не было. «Жаль. Неужели погибли?» «Не знаю». «Феликса жалко. Хороший парень». «Да, мне он понравился. Но сейчас не время. Может, еще выберутся?» «Надеюсь!» — Сежен стряхнул головой. «Если они все погибли в тех топях, то и Маград... Нет, думать об этом будет потом, может, все еще образуется». Он закричал. «Копья!» «Во вчерашнем бою не хватало этих длинных кавалерийских копий, с ними потери были бы ощутимо меньше». Оружие прибыло с обозом, и сейчас их достаточно для боя даже затяжного. При необходимости огненная кавалерия отступит, заменит сломанные копья и нанесет еще один удар. Но времени на это может и не быть. Пушки замолчали, остывать они будут долго. Основные силы пехоты, в центре которых шел квадрат леса, заметно меньше, чем в прошлом бою, Выдвинулись вперед, следом за ними тянулась поднятая маршем пыль. Казалось бы, что боевой дух армии после двух неудачных боев будет ослаблен, но Кас по совету Грайдена пообещал всем солидную выплату в случае победы и десять золотых нобелей самым отличившимся в бою. Это поможет на какое-то время. Сэджин расправил ремень тока и упер в него нижнюю часть копья. «Кастель, мы это обсуждали, но я хотел попросить тебя...» «Не бровировать. Обещать не могу, но мои конницы сегодня твоялись. Разве я вчера не говорил это?» «Ты прав. Извини. Начинаем. Ветер!» Всадники в синих плащах помчались вперед прямо на укрепление. Это всего лишь забор из бревен, между щелями которых торчат арбалеты и мушкеты. Потери при штурме будут заметными. Стрелки будут полить из пистолетов и получать залпы в ответ». Если бы с тыла напал обходной отряд, было бы больше шансов на победу, но придется атаковать в лоб. И как мы пройдем через эти заборы? Выкрикнул Касс. Сэджин пустил коня легкой рысью. Сегодня он вместе с первым крылом, но сначала атакует четвертые остальные, а самыми последними рыцари Каса. Можно только надеяться, что они не разбегутся собирать трофеи из трупов, а продержатся в бою хоть немного. Штурмуют замок! крикнул Кас, показывая мечом. «Даже без трубы видно, что идет бой на стенах. Если успеют прорваться, можно будет отправить конницу ветра, чтобы обстрелял врага с тыла, но это потом». Стрелковая кавалерия уже сблизилась с противником, над укреплениями поднимались облака порохового дыма, раздавалась беспорядочная стрельба. «У них будет мало времени, и все зависит от того, сработает ли план Седжина. «Да их же там перестреляют!» Касс надвинул шлем, и его лица теперь не видно, но Сэджин не сомневался, что Дреналик опять кусает губы. Дым сносило ветром, и видно, что происходит возле укреплений. Тактика давно изучена. Синие плащи стреляют по врагу почти в упор, стремясь подавить огнем командиров, мушкетеров и пикинеров, а потом прибывает огненная кавалерия и мощным тараном сносит врага. И эти заборчики сегодня не помешают. У шестого крыла конницы ветра было особое задание на этот счет. Они вместо стрельбы подобрались ближе и набрасывали на полисадник веревки с привязанными к ним крючьями. Как и обговаривалось, на каждую секцию забора по нескольку веревок. Альбийцы не очень-то и понимали, зачем это нужно, поэтому не пытались их обрезать. Совсем зря. Командир крыла подал сигнал, и всадники начали тянуть веревки лошадьми. Тут-то горцы поняли свой промах, но было поздно. Участки полисадников падали один за другим. «А вот теперь...» — Сэджин откашлялся и завопил во все горло. «В бой!» Огненная кавалерия пустила коней галопом. Ничто не мешало им растоптать врага. Королевские мушкетеры не сразу поняли, что остались один на один против массы всадников, а когда до них дошло, они в панике побежали назад, расстраивая ряды собственной пехоты. Пика хрустнула, и Сэджин отбросил обломок. Со всех сторон вопили. Кони продавливали вражескую массу, будто шли через желе. Сэджин выхватил меч и рубанул человека внизу, не обращая внимания на виск. Другое крыло огненной врезалось во врага с фланга, и сокрушительный треск копий казался приятным. Седж против воли улыбнулся. Они прорвали врага, и он теперь не казался единым и монолитным строем. Теперь это лишь отдельно бегущие люди, пытающиеся спасти свою жизнь. рыцари Касса рубили их поодиночке. Седжин ткнул мечом, измазанного синей краской копейщика, и рубанул другого. Какой-то мушкетер прицелился в Седжина, но стрелка сбил с ног конь Бьерна, а сам северянин чуть склонился, проткнул упавшего копьем и с хрустом вытащил. «Ветер!» – закричал Сэджин, «Два крыла! К замку! Остановить штурм!» Синие плащи рванули к холму, раскидывая редкое сопротивление. А штурм все еще продолжался. Пороховой дым такой густой, будто на замок короля пауков опустилась туча. «Костель!» – Сэджин кричал так, что болело горло. «Надо атаковать главные силы! Сейчас!» Кас взмахнул окровавленным мечом и что-то проорал, показывая оружием. Сэджин пристал на стременах, выбирая место для удара. Пехота уже сражалась в центре и пока успешно держала на себе превосходящие силы. Самое время ударить врага с тыла и будет долгожданная победа, но Сэджин заметил кое-что еще. «Вот ты где, сука! Ха-ха-ха! Ты троп-мерзавец, сука! Ты покойник, я тебе клянусь!» Позади основных сил Альбы на небольшом холме стояла палатка с несколькими флагами. На каждом нарисован желтый лев на синем фоне. А рядом с шатром стояла группа людей. «Значит, это принц...» В голове не осталось его имени, оно и не важно, если его убить, война закончится. Но ублюдка должны хорошо охранять. «Первое крыло!» — Сэтш уже хрипел. «За мной! Остальные туда, к врагу!» Огненное перестроилось на скаку. «Первое крыло! Лучшие из лучших пошли след за командиром, за головой мерзавца, и тогда победа будет обеспечена!» Остальные, оставшиеся красные плащи, конница ветра и даже рыцари Касса вместе с ним неслись во фланг альбийцам для решающего удара. И звук атаки нескольких сотен всадников, врезавшихся в пехоту, отвлеченную боем с войском генерала Грайдена, казался настолько прекрасным, что Седжин позавидовал, но всего лишь на мгновение, ведь его ждет нечто другое. Наконец-то время разговоров, маневров, ложных атак и отступлений закончилось. Теперь решают только мечи. Они врезались прямо в спину неожидавшим этого пехотинцам, и теперь кас рубился самый гуще. Вражеские копья и клинки отскакивали от его брони, а он рубил руки, лица, плечи и все, что не закрыто доспехами. «Наконец-то этот час настал». Ко мне, ублюдки! Кас воткнул меч в чью-то морду, выдернул, ударил следующего и поморщился, когда лезвие продавца иголок ударилось в грубый железный шлем. Ах ты, сука! Костель рубанул ублюдка еще раз, потом еще. Конь кого-то легнул, попытался укусить, но взревел и завалился на правый бок. Кас успел сгруппироваться и вытащить ногу из стремени. Он научился падать за последние дни. «Еще!» Он поднялся до того, как тяжелый топор снес ему голову и ударил топорщика самым кончиком меча. Напал следующий варвар, Кас уколол его в горло. «Еще!» Новый соперник опаснее. Нордер, судя по шлему с полумаской и большому круглому щиту. Кас уклонился от первого и второго выпада, третий отбил и ткнул мечом в глаз. Другому Нордеру он разрубил руку. Последний прикрывался двуручной секирой. Кастиэль рубанул под древку и дернул меч на себя, отрезая бородачу пальцы. «Тренланд!» – завопил Касс. «Дренлик!» «Никаких хитростей!» Только то, ради чего он появился на свет. Убить, пока не прикончат его самого. Союзные рыцари держались подальше, это правильно. Кассу уже стало плевать, кого рубить. Очередной Нордер побежал навстречу верной гибели. Кас перехватил меч за лезвие и за всех сил ударил врага по макушке головкой Эфеса. Следующему северянину спорол глотку самым кончиком клинка, не меняя хватку, потом опять огрел кого-то по башке. Навстречу умчался копейщик, Костиэль ушел в сторону, уклоняясь от удара, и изо всех сил вонзил продавца иголок врагу в грудь. Так сильно, что сталь заскрипела о кости, и оружие осталось в ране. «Кто еще?» Он отобрал копье и проткнул живот какого-то сопляка из альбийской знати, который пытался раздавить касса конем. Сопляк завопил, а костель приподнял копье, пытаясь вытащить садника из седла, но древко переломилось. «Больше!» Он ударил обломком копья кого-то из свиты парнишки и начал бить соперника по голове кулаками. Стальные пластины на перчатке превращали лицо в окровавленные лохмотья а враги больше не лезут, они смотрят на него полными ужаса глазами, а касс чувствует их страх. «Ну, что вы встали, ублюдки?» Он засмеялся и вырвал свой меч из умирающего. Было безумием мчаться на врага в одиночку, но они вместо того, чтобы обступить кассы и прикончить, бежали. «Трусы! Фу, сраные трусы! Кто еще?» Он осекся. Пока он рубился, он совсем забыл обо всем остальном. Тяжелая кавалерия сражалась с окружённой пехотой. В бой шли ещё альбийцы, королевские пикинёры, а с ними нордеры ровной стеной щитов. А замок короля пауков... Над воротами больше не висят флаги с гербом дренлигов. Ворота вообще открыты. Замок пал? Время отступать? «Никогда!» — крикнул Кас сам себе и поднял меч. «Снести ублюдков! В бой! Тренланд! Дренлик!» Он кинулся, и те, кто сражался рядом с ним, побежали следом. «Сегодня он не отступит, даже если умрет». Валеран Глэс, комендант замка Короля Пауков, наблюдал, как волна Нордеров хлынула в замок. «А победа была так близка!» Он посмотрел на сражение. Только что отряд тяжелой конницы врезался в тыл врагу. «Хотя все еще может измениться!» Валеран показал на резервы Королевской Армии и Нордеров. «В любом случае, мы это не узнаем». «Нам конец?» его помощник всхлипнул. «Да», – мрачно ответил валеран, – «покажи красный флаг». Помощник всхлипнул еще раз и махнул флажком. Последнее, что должны сделать обороняющиеся перед тем, как умереть. Пушкари на стенах отбросили банники и начали толкать тяжелые лафеты пушек. У них осталось всего шесть орудий, и нужно избавиться от них до того, как враг их захватит. Иначе армия Тренланда не сможет вернуть себе утраченную крепость. Две пушки упали со стены вниз прямо в атакующих. Еще две с башен. Одна воткнулась в землю, другая покатилась вниз по тропинке, сметая всех врагов. Столкнули пятую, и это было удачное падение. Самая мелкокалиберная пушка по пути вниз убила и покалечила несколько десятков нордеров. А вот с последней, возле которой стоял сам комендант, возникли проблемы. Бронзовое орудие было настолько тяжелым, что у него треснули спицы на колесе, и пушка завалилась на бок. «Теперь не сбросить, а враги починят колесо самое большее через час». «Ну-ка, отойди». Валеран оттолкнул пыхтящего от натуги пушкаря, пытающегося сдвинуть пушку, и достал гвоздь. «Дай молоток!» «Они здесь!» На стену поднимались нордеры. Солдаты пытались с ними сражаться, но шансов не было. Да и из пушкарей так себе фехтовальщики. Главное, не попасть к северянам в плен. Но Валерана это мало заботило, пока не выполнена его последняя обязанность. «Прикрывайте меня!» — приказал он, и остатки его людей выстроились перед ним. Комендант вставил гвоздь за травочное отверстие пушки и начал забивать молотком. Гвоздь толще отверстия и лезет с трудом, зато его точно никто не вытащит. Пушкари продержались недолго, а гвоздь еще не забит, торчит самая шляпка. «Лучше бы тебе это не делать!» Сказал Нордер в покрытом кровью панцирном доспехе, показывая на гвоздь. «Забьешь его и пожалеешь, что родился!» «Может быть!» Валеран пожал плечами и забил гвоздь до конца одним уверенным ударом. Теперь перед ним не тяжелое орудие, а бесполезный кусок бронзы. Проще ее переплавить, чем вытащить гвоздь, особенно в поле. «Но я свое дело сделал. Теперь не жалко и умереть». «Ты будешь умирать долго», — пообещал Нордер, но коменданта Валерана Иглесса это не заботило. Он выполнил последний приказ. «Полдень!» — крикнул Алистер Маград. «Они вышли утром и должны были успеть». Но не повезло. Пушечная стрельба стихла, и теперь слышны далекие мушкетные залпы. «Не успели? Надо ускоряться!» «Я вас вывел!» — прокричал отшельник. «Отпустите нас!» «Можете идти!» — сказал Гилберт. «И лучше быстрее. Сейчас будет жарко. Теперь в бой!» «Да!» — Феликс откашлялся и выкрикнул. «Третий батальон! Шире шаг! Быстрее!» «Быстрее, сучи дети!» — заорал ветеран Эмиль. «Бегом, мать вашу! Самому медленному засуну алибарду в жопу! Быстрее, они уже дерутся!» По крайней мере, как бы они ни презирали командира, приказы выполнять будут. Бой, судя по шуму, был в самом разгаре. Впереди за деревьями и густыми зарослями кустарников можно было различить пороховой дым и стоящий на холме замок паука. «Готовимся!» – Гил поднял над головой офицерский топор. «Лес! В атаку!» Солдаты заорали так громко, что у Феликса зазвенело в обоих ушах. «Третий!» – крикнул он, почти себя не слыша. «В бой!» Он побежал первым, замечая, как отшельник торопится увести мальчика. На душе до сих пор было противно от того, что случилось, но Грайден-младший пытался откинуть мысли. Начнется бой, где не до сантиментов. Пехотинцы бежали, стараясь беречь силы, но все равно, когда они добегут до врага, то устанут все. Надежда только на внезапность появления. Если враг не струсит, им конец, как основной армии. Заросли кончились... И в лицо подул ветер, неся с собой вонь пороховой гари, крови и дерьма. Над замком короля пауков нет ни одного флага с пауком Дренлига, а ворота открыты. Все пропало. Вряд ли. Если победят в бою, то и захватят замок. Пехотинцы уже не удерживали строй. Куча людей бежала в атаку, батальоны смешались. Со всех сторон слышалось бряться не стали и тяжелое сбивающееся дыхание. Феликс и сам запыхался, хотя отец часто заставлял бегать, держа на плечах коромысла с ведрами полными камней. На бегу сложно различить, что происходит на поле боя, просто одна толпа, где все дерутся друг с другом. Но к этой толпе идет ровная колонна с флагами, где изображен желтый лев на синем фоне. «Их вчерашние знакомые, королевские пикинеры». С ними возвращаются те, кто уже отступал, судя по грязному виду, измученным лицам. «В бой! закричал Гил. Его почти не слышно, но заорали сразу все. Их заметили. Мушкетеры пытались выстроиться в линию, лучники, все так же стоя толпой, и начали посыпать стрелами. Одна попала в кого-то, кто бежал позади Феликса, и этот невезучий захрипел и грохнулся на землю. Грайден младший схватился за меч двумя руками и ускорился, хотя сил для этого почти не осталось. Остальные тоже побежали быстрее. Они врезались в стрелков. Грайден младший уронил какого-то мужика с редкой сидеющей бородой, который почти нацелил фитильный мушкет, и рубанул следующего. Валих! Бегущий рядом Эмиль так саданул кого-то по башке алебардой, Что разлетелись за клепки на дешевом железном шлеме. Феликс успел отвести выпад тесака. Следующий удар попал по наплечнику, третьего не было. Гилберт ударил нападавшего по спине, а что-то хрустнуло, и альбиец упал лицом в грязь. Дальше! кричал Гил, размахивая кровавленным топором. Лес в атаку! Продвигаемся! Королевская пехота замялась, будто не знали, куда идти дальше. Бой кипел и в стороне на невысоком холме, там, где флагов со львом было больше всего. Там сражались всадники с красными плащами на плечах. Туда спешили нордеры. Они не отвлекались на зашедшие в тыл батальоны, будто надеялись, что остальные с ними справятся. «В атаку!» – закричал Феликс и бросился на нордеров первым. На мгновение он испугался, что побежал один – но пыхтящее дыхание за спиной не только его успокоило, но и обрадовало. Конь Седжина сбил с ног пятерых, но остальные охранники принца продолжали стоять в плотном строю. Но как бы плотно ни стояла пехота, если у них нет длинных пик и мушкетов, тяжелую кавалерию им не сдержать. Боевые кони проминали ряды, кавалерийские пики разлетались на куски, оставляя наконечники в телах врагов. Сэджин рубил с коня. Он уже видел свою цель. Парень очень болезненного вида казался не старше самого Сэджина. На таком расстоянии хорошо заметны черные глаза на бледном, почти белом лице. Он в доспехах и на поясе меч, но, кажется, принц не умеет им пользоваться. А вот его охрана умела. «В бой!» – кричал Сэджин, и первое крыло орало вместе с ним. Мышцы правого плеча от напряжения болели так, будто там была рана, ныла шея, уставшая от шлема, но сейчас было не до отдыха. Кавалерия увязла, но на каждого павшего красного плаща приходилось несколько мертвых пехотинцев. Бьорн саданул кого-то копьем и начал отчаянно жестикулировать, пытаясь привлечь внимание Седжа. «Некогда, Бьорн! Руби их! Руби!» Северянин снес еще кого-то и опять вернулся к своим попыткам. Сэджин повернулся. Войска, построившиеся стеной щитов, наступали на помощь наследнику короля Альбы. «Юты, без сомнений, их слишком много, достаточно, чтобы прикончить всех красных плащей». «Нет, остаемся!» – Сэджин рубанул еще кого-то. «Нужно убить его!» Телохранители собрались вокруг правителя, а сам принц, хоть и казался испуганным, не пытался убежать. «Туда!» — Седжин хлестнул коня. Сдохни! Конь, уставший и хрипящий, рванул вперед, раскидав несколько человек. Пара всадников прорвалась следом. «Руби их!» «Времени почти нет». Сейчас юты придут на помощь, прикончат Седжина с его людьми, а потом пойдут на выручку основному войску. Но отступать сейчас нельзя, это точно поражение. Придется рискнуть. Конь начал падать, и Сэджин не успел сгруппироваться. В голове зазвенело так сильно, что едва не стошнило. Сэджин сплюнул кровь из прокушенной губы и попытался подняться. Затошнило, но он сдержался. «Стал похожим на костеля. Подумал он про себя. Сэджин поднял меч, встречая приближающегося телохранителя, но его проткнул Бьерн своим копьем. Где-то рядом полили из огнестрельного оружия, кто-то истеричного пил, так неприятно, будто тыкал иголкой в ухо. А ряды гвардейцев вокруг наследника короля редели. Осталось немного. «Сдохни, ублюдок!» — проревел Сэджин. В меч будто налили свинца. Сэдж поднял его, чувствуя боль в каждой мышце. Но сегодня все закончится. Удар ослаб, но этого хватило, чтобы ранить руку одного из гвардейцев. Другой человек в кольчуге и бородой чуть ли не до пояса схватил Седжина за правую руку и размахнулся кинжалом, но кто-то из садников огня разрубил врагу голову. Пробежавший мимо лошадь задела Седжа так сильно, что он едва не упал, а затем сбило с ног еще пару гвардейцев. Асэджин шел навстречу своей цели. Этот принц с испуганным лицом должен умереть. Принц отступал, насколько мог, в этой толчее. Рядом с ним гибли люди, один за другим. Асэджин шел к нему, держа меч двумя руками. Рядом кто-то вопил очень громко. «Я стоюсь!» сильным акцентом выкрикнул принц. «Я поздравляю вас с победами, лорд, и...» Сэджин ударил, и окровавленный клинок, покрытый свежими зазубринами, рассек парню лицо. Принц завопил и попытался закрыться руками. Он совсем слаб и не умеет сражаться, и эта его беззащитность взбесила Сэджина еще сильнее. Он ударил еще раз с другой стороны, разрубая лицо принца крестом, и отрубая ему пальцы на поднятых руках. «Сдохни!» Седж занес меч и начал рубить по шее, пока голова не отделилась от тела. Горячая струя крови брызнула прямо на него, заливая лицо и доспехи. Седж подобрал с земли чье-то копье, насадил на него голову и поднял над собой громко вопя во все горло. Он просто орал, чтобы выпустить все это дерьмо из себя, эту смесь злости и сострадания к только что убитому человеку, который не старше его самого, который не сделал ему лично ничего плохого, с которым он мог даже подружиться, если бы познакомился в других условиях и которого Сэджин ненавидел, потому что ублюдок стоял на пути к победе. Этого было достаточно. Остатки телохранителей убегали, а с ними и те, кто был рядом. Отряд ютов, который вместо того, чтобы напасть, срубился с какой-то непонятно откуда взявшейся тут пехотой, развернулся и побежал в сторону замка. Пехота на поле тоже отходила, очень организованно. Сэджин догадался, что сюда должны были отступить враги после падения первой линии обороны и дать еще один бой. Принц понимал стратегии, но теперь это не имеет никакого значения. Сэджин стоял в окружении двух десятков садников огненной кавалерии, а враги, сотни и тысячи, вместо того, чтобы сокрушить его, смотрели на голову и убегали, не принимая бой. Лорд Лиси, командир второго крыла кавалерии ветра, осадил взмыленного коня. Мы не успели, замок пал. «Они заперли ворота. Могут начать стрелять из пушек, я приказал отойти». «Преследуй остальных», – прохрипел Седжин. Горло болело так, будто он проглотил битое стекло. «Преследуйте, сколько можете. Убейте всех, кто попадется. Всех!» Он протянул Бьорну копье с головой наследника Альбы. «Покажи им, покажи им всем. Они убегут, и тогда преследуйте, пока сможете. Рубите их всех!» Никто не должен уйти. Северянин принял ужасную ношу. Но альбийцы бежали и так. Кто-то видел, как закончил свою жизнь их командующий, а кто-то просто побежал, видя, что бегут все. А конница преследовала отступающих, которые без строя теперь легкие цели. Но у Сэджи уже нет сил. Он уселся на еще трепыхающееся тело наследника и положил меч рядом. Принца звали Максимилиан, а самого короля Роберт всплыла в памяти. Только... Какая теперь разница? ⁇ После такого тебе надо шлюху ⁇ показал жестами Бьорн. Даже две или три, будешь молотить их всю ночь. ⁇ Не ⁇ Сэдж покачал головой и посмотрел на себя. Он так хрипел, что почти не понимал сам себя. «Только ванну с горячей водой, и вина, и поесть». «Смотри, те люди, что напали на стену щитов, это же батальоны леса. Они успели?» «Может быть». «Надо проверить, что с Алистером. Помоги встать!» Опираясь на бьорна Сэджин поднялся. Ноги почти не держали. Рука так дрожала, что Алистер никак не мог убрать меч. Нет, больше он в пехоте сражаться не пойдет. С коня воевать намного приятнее. Но меч в ножнах, а Маград склонился над убитым им ютом. Топор кажется дорогим, с блестящим лезвием, покрытым резьбой. Наверняка еще есть ценности под доспехами, но Алистер побрезговал, потому что из раны на животе несло дерьмом. «Мародерствуешь?» – спросил Феликс и нервно улыбнулся. Его руки дрожали еще сильнее, и он постоянно шмыгал носом. «Ну так надо возвращать долги. Мы победили?» «Вряд ли», – сказал подошедший Гилберт Теннесс, как всегда, серьезный до тошноты. «Замок паука пал. Вряд ли они нас туда пустят». «Неужели придется лезть на эти стены? Алистер уселся на камень и попытался нащупать флягу с водой, но, кажется, где-то ее потерял. Гилберт подал свою. — Вы хорошо сражались, милорд. — Зови меня по имени. Маград сделал большой глоток. — Кажется, мы успели почти идеально. — А вон, смотри, Бьорн. Рад тебя видеть, старик. Чья это башка? Северянин потряс копьем, на который насажена голова с рассеченным лицом. «Их принц!» – закричал командир второго крыла ветра, сопровождающий северянина. «Его сам лорд Лиси прикончил!» «Значит, сет жив? Прекрасно! Если после этого он отправит меня домой, я расстроюсь!» «Не отправит», – сказал Феликс. «Ты хорошо поработал!» «Ты жив?» – лорд Кастиэль Дренлик шагал к ним прямо по трупам. Покрытая стальными пластинами, куртка забрызгана кровью. «Мать твою, Феликс, я уже думал, тебя больше нет!» Он сгреб Грайдена-младшего в объятия и постучал по спине. «Молодец! Не ты так была бы жопа!» «А что, правда, что замок пал?» – спросил Феликс. «Угу». Лорд Дренлик рожал объятия и посмотрел на крепость. «Придется брать штурмом, но твой отец что-нибудь придумает. Раз сегодня все получилось, то и завтра получится». «Сраные варвары убираются в свои горы, а вот долбанные нордеры засели в замке». Костейль ушел, Феликс только уселся, как его окликнул Гил. «Грайден, готовь свой батальон и отводи к основным силам. Потом возвращайся ко мне во второй, когда передашь третий новому командиру». «Слушаюсь». Феликс неохотно поднялся. «Ну, было приятно сражаться вместе, лорд Маград». Он хмыкнул... Алистер подал руку и крепко пожал. Удачи, Грайден. Настало время и самому убираться. Из двадцати человек, кто пришел вместе с Магратом, уцелело только двое, не считая самого Алистера. Вы свободны, ребята, сказал он. Хорошо получилось. Взаимно, Алистер. Жаль остальных. Да. Синие плащи уже закончившие с преследованием перегруппировывались. Алистер поковылял к ним. Даже издали видно, что ветер потерял очень многих сегодня. «Лорд Лити. Алистер вежливо поклонился всаднику, который остановил коня рядом. «Как битва, Сэдж? Седжин что-то прохрипел и спешился. «Конь не его, новый». Бьорн остался верхом и широко улыбался. От головы принца он избавился. Оба забрызганы кровью, но на Сэджина смотреть страшно. Нижняя губа опухла и была больше верхней раза в два. На лице царапины и ссадины, а сам Литти хрипел так, будто всю ночь пил ледяное пиво. «Мне нужен отчет о потерях, Маград, прошептал Сэджин, подходя ближе. «Огонь, ветер и кто был с тобой? Жду к завтрашнему утру». «По крайней мере, не прогоняет домой, что уже неплохо». «Но...» Все равно обидно. Сэджин отошел и с трудом забрался на коня. Бьорн посмотрел на Алистера с виноватой улыбкой. Спасибо за работу, Алистер, прошептал Маград сам себе. Если бы не ты, нам пришла бы жопа. Да что ты, Сэджин, не стоит благодарности, я же всегда помогу. Сэджин только собрался отъезжать, но остановился. Еще одну, Алистер, сказал он. «Больше так не делай, ладно?» «Да, я никогда больше не буду играть». «Надеюсь на это. И больше так не рискуй. Ты мне нужен». Сэджин повернул коня и тронулся в сторону основной армии. Маград стоял на месте, глядя на замок Короля Пауков и соседний монастырь. Вблизи они казались еще более неприступными. Еще ничего не закончено. Теперь обе крепости в руках врагов.